Воспоминания Чарльза Сидднера Гибса о царской семье, написанные им после принятия священного сана архимандрита в 1938 году. Примечание. Игумен Николай Гипс был возведён в сан архимандрита, архиепископом Камчатским и Петропавловским Нестором Анисимовым в церкви Святого Филиппа в Лондоне 23 апреля 1938 года. Оригинальный текст манускрипта, дан в русском переводе с английского, представляет собой рукопись более 40 страниц и хранится в личном архиве Чарльза Сиднея Гиббса в библиотеке Бодли в Оксфордском университете. Я могу процитировать слова, которые он произнёс 20 октября Когда унаследовал трон после смерти своего отца в 1894 году. Объявляем всем верным нашим подданным. Богу всемогущему было угодно в неиспо ведимых путях своих прервать драгоценную жизнь горячо любимого родителя нашего, государя императора Александра Александровича. Тяжкая болезнь не уступила ни лечению, неблагодатному климату Крыма, и 20 октября он скончался в Ливадии, окружённый августейшей семьёй своей, на руках её императорского величества, государыни императрицы и наших. Горе нашего не выразить словами, но его поймёт каждое русское сердце. И мы верим, что не будет места в обширном государстве нашем, где бы не пролились горячие слезы по государю, безвременно отошедшему в вечность и оставившему родную землю, которую он очень любил, всею силою своей русской души и на благоденствие которой он полагал все помыслы свои, не щадя ни здоровья своего, ни жизни. И не в России только, но далеко за ее пределами Никогда не перестанут чтить память царя, о лице творявшего непоколебимую правду и мир, ни разу не нарушенный за всё его царствование. Но да будет святая воля Всевышнего, и да укрепит нас незыблемая вера в премудрость небесного промысла. Да утешит нас сознание, что скорбь наша скорбь всего возлюбленного народа нашего, и да не забудет он что силы и крепость святой Руси в её единении с нами и в беспредельной нам преданности. Мы же в этот скорбный, но торжественный час вступления нашего на прародительский престол Российской империи и нераздельных с нею царства польского и великого княжества финляндского, вспомним заветы усопшего родителя нашего и проникнувшись ими, приемлем священный обет пред лицом Высшего, всегда иметь единую целью мирное преуспеяние, могущество, славу дорогой России и устроение счастья всех наших верноподданных. Всемогущий Бог, Ему же было угодно призвать нас к всему великому служению, да поможет нам. Таким образом, в этих словах, содержащихся в священной клятве, Он резюмировал суть политики, которую будет проводить в своей жизни. Это процветание, слава и сила России, счастье её людей, но превыше всего вера в Бога, которой он казался верен до часа его смерти. Он менее всего хотел бы быть непонятым правительствами иностранных держав мира. Позже он издал второй манифест. который был непосредственно предназначен всем иностранным правительствам, имеющим дипломатические отношения с Россией. В этом манифесте он заявлял, что сконцентрирует все свои усилия на мирном развитии и процветании России и никогда не отступится от мирной, твёрдой и прямой политики, которая в будущем приведёт к всеобщему миру. Россия будет непоколебима И верна всем своим обязательствам на самом высоком уровне. Она направит все свои усилия на сохранение дружественных отношений со всеми государствами и будет неизменно уважать права и законность как лучшую гарантию безопасности государства. В этих своих первых официальных актах император Николай II ясно выразил свою мысль. В начале его правления которая теперь уже окончательно закончилась, продекларированная им политика была направлена на сотворение сильной и процветающей России, на ее благополучие, но не в ущерб другим государствам. И теперь, на рассвете нового правления, с неизменной искренностью мы заявляем, что будем следовать в том же направлении, испрашивая благословения всемогущего Господа на то, Чтобы это правление было плодотворным и неизменным в течение многих лет. Таким образом, император Николай II ясно и просто заявил основополагающие принципы его жизни. Отличительной чертой императора была прямота, и он никогда от этого не отступал. По иронии судьбы, он, который так любил мир, был брошен в горнило войны. Но он оставил после себя великий памятник миру и себе во дворце мира в Гааге. Хотя мне кажется, что даже в этом его великодушие он не было оценён должным образом. Другими словами, Россия всегда была на подозрениях. Я должен упомянуть здесь об бесславной русско-японской войне, которая очень сильно ослабила престиж императора, так как симпатии Европы были несомненно против него. А скрытых последствий этой войны, которые многими годами позже отразились на всех государствах, в то время даже нельзя было и подозревать. За внешними событиями война последовало другое событие, которое принесло великую радость не только царскому дому, но и всей нации. Я имею в виду рождение царского наследника 12 августа 1904 года. К несчастью, он был жертвой ужасной болезни, которая зачастую превращала его жизнь в тяжкое бремя. Эта болезнь сделала его физическое благополучие источником постоянной тревоги для всех. Однако, будучи живым и дружелюбным, он не был подавлен из-за ограничений, которые накладывала на него болезнь. Эта болезнь сделало его характер более чувствительным, восприимчивым к окружающим. Он был по природе своей очень сдержанным и самодостаточным. Его положение и образование усугубляли эти качества. Очень часто только по яркому проблеску в его глазах можно было понять то смятение и чувств, которое охватывало его душу. Он рано научился справляться с разочарованиями, связанными с его болезнью при положении в обществе и даже начал извлекать ценные уроки в ожидании благоприятного случая. Более того, у него было прекрасное чувство юмора, хотя редко позволял себе демонстрировать это. Глаза его были прекрасны и выражали глубину чувств. Он был убит в таком юном возрасте, что трудно судить о том, как он мог развиться в будущем. У него не было особой любви к книгам. По природе своей был более активен, чем у Сидчев. Он любил своих папу и маму, очень любил игры на открытом воздухе и, по крайней мере, два, а часто четыре раза в день проводил на улице. Его не страшил холод. Наоборот, это казалось дополнительной радостью. Его почти насильно заставляли надевать теплую одежду. Он чувствовал радость. что не выполняет своих обязанностей, если отказывается от шинели, как от чего-то тёплого. И когда борьба была особенно жёсткой, сам император надевал тёплую одежду, чтобы легче было заставить ребёнка сделать это. Естественно, он не мог отказаться и следовал тому, что делал папа. Мальчик был очень привязан к своим родителям, но, пожалуй, предметом особого благоговения и восхищения Был отец. А От температура была достаточно одного слова, чтобы мальчик подчинился. Его маму было гораздо легче убедить, и, может быть, иногда она была склонна поменять родительские законы, которые управляли его маленькой жизнью. Но были некоторые случаи, когда он осознавал неизбежность ситуации, и на все мои предложения, которые можно было использовать для облегчения его позиции, всё, что он мог сказать. Нет. Тут уж ничего не поделаешь. И нам приходилось оставлять всё как есть. Но это происходило нечасто, когда всё было в чёрных тонах. И однажды он произвёл на меня огромное впечатление своей проницательностью. Так как я настаивал на немедленном действии, а он со всеми своими превосходными знаниями, приобретёнными за 12 лет придворного воспитания, сказал мне: "Нет, нет, вы должны ждать". Я подумал тогда про себя, что перед ребёнком, который управляет своей жизнью таким образом, открывается большое будущее. Но может быть, благодаря ограничениям, обусловленным ограничениями его социального положения, Его развитие не было хорошо сбалансировано, как у обычного ребёнка, и он иногда казался слишком взрослым для своего возраста. В то время как в других случаях наоборот, это было совершенно по-другому. Сторонние наблюдатели, у которых не было возможности настаивать на должном балансе, были часто посрамлены, критикуя этого милого ребёнка. Едва ли мне нужно говорить А его сёстрах, четырёх великих княжнах, Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии Николаевнах, которые полностью разделили судьбу своих родителей. Уже существует ряд восхитительных описаний этих чудных типов девичества. Рождение наследника цесаревича, как неизменно называли в России, принесло его матери императрице Александре Фёдоровне популярность которой она не имела до того. Будучи чуждой по рождению и вере, молодой императрице приходилось преодолевать много трудностей, несмотря на тот факт, что она всем сердцем восприняла веру страны, которая теперь стала и её. Даже с течением времени став более православной, чем сами православные, тем не менее, она никогда так и не смогла завоевать полностью путь в сердца своих подданных. Мне всегда было интересно. Почему? Я думаю, что это явление может быть объяснено как полное отсутствие у императрицы чувства театральности. Театральный инстинкт врос в русскую натуру. Иногда кажется, что русские скорее играют в своей жизни, чем проживают их. Это было совершенно чуждо манере мышления императрицы, которую она приобрела, Благодаря воспитанию её любимой бабушки королевы Виктории. Она осталась без матери в возрасте 6 лет, и королева Виктория заняла место её любимой матери, насколько расстояние и обстоятельства позволяли ей. Они находились в постоянной переписке, которая продолжалась и после замужества императрицы, фактически до смерти старой королевы в 1901 году. Когда мы были в Тобольске, императрица сказала, что одной из самых болезненных вещей, которую она вынуждена была сделать перед отъездом из царского села, было сожжение писем старой королевы. Таким образом, совершенно неудивительно, что образовалась огромная пропасть между молодой императрицей России и миллионами её подданных, что и послужило основой отчуждения которое было замечено всеми, кто писал на эту тему. Императрица и сама знала об этом, не подозревая об истинных причинах. Она скорее приписывала это своей застенчивости, о которой так сожалела, но не могла преодолеть. Возможно, особенности характера также являлись причиной отчуждения императрицы от окружающих и вызывали недоверие к ней. Но чтобы найти причину, истинную причину нужно было искать глубже. Она и иностранка, другой язык, другой менталитет. Наследование ею трона было первой реальной удачей, ставшей настоящим противовесом неприятию человека другой культуры и до недавнего времени другой веры. Свидетельства об императрице даже краткие, будут неполными без упоминания о её благочестии и набожности. Эти качества были присущи ей с детства, и переход в православную церковь послужил усилению всех её религиозных инстинктов. Как было замечено, она всегда стремилась к простой жизни и всем сердцем стала православной. Догматы православия стали ведущими в её жизни. Русская православная церковь была тогда в зените. Будучи преданной православию, императрица до самой своей смерти скрупулёзно соблюдала посты и праздники святой церкви. Перед всеми важными событиями она и её муж исповедовались и причащались. Она регулярно и неизменно делала это перед всеми важными событиями в своей жизни. Я думаю, в этом её всегда поддерживал муж. В то же время я должен добавить, что она вела себя без всякого фанатизма и с величайшей умеренностью. Во время жизни во дворце в царском селе она давала указание не подавать мясо в первую и последнюю неделю Великого поста. Основы православной жизни были абсолютно обязательными, и это являлось минимумом их обязательств в этом отношении. Но в то же время Я хорошо это помню. В то же время, так в тексте, с величайшим вниманием и продоманностью, она могла исключить из этого правила всех иностранцев, для которых подобные ограничения могли бы представлять собой трудности. Сама императрица была более чем воздержанна и умеренна в пище и питье, и мало ценила удовольствия хорошей жизни. В раннем детстве она ела куриные котлеты каждый день месяцами. Позднее поменяла это на более строгий режим и следовала монастырскому правилу, которое полностью исключает всё животное. Я помню очень хорошо ту скудную еду, которая подавалась ей в Тобольске. Я давался Диву, что на такой еде она всё ещё жива. Когда разразилась война в 1914 году, Я был в отпуске. 2 недели спустя я получил телеграмму, где говорилось, что царская семья останется в царском селене на неопределённое время и что моё присутствие желательно. Последовало длинное путешествие через Норвегию, Швецию и Финляндию. По совпадению великий князь Михаил Александрович и его охрана находились в том же поезде. Позже мне довелось встретиться с ним в ставке. Но в то время я никогда не видел его прежде, так как великий князь несколько лет был вынужден жить за границей. Теперь всё было по-прищину, и он спешил домой предложить свои услуги. С этого момента жизнь всех нас очень сильно изменилась. С одной стороны, она стала более наполненной, и все были безумно заняты. У императора стало намного больше официальных обязанностей. Казалось, что у него вообще не было свободного времени, и даже часы, когда он занимался физическими упражнениями, были сокращены. Неслыханное дело. Императрица занималась весь день своей работой в Красном Кресте, и ее переписка стала более интенсивной. Она и две старшие великие княжны прошли курсы и стали квалифицированными сестрами милосердия. И с тех пор униформа медсестер – стало их обычным нарядом. Цесаревич перестал носить морскую форму, которую обычно носил, и стал носить форму простого солдата, сшитую точно по его размеру. Только две младшие великие княжны носили обычную одежду, и так как мы уже привыкли к новому порядку вещей, я помню, что очень скоро стало казаться, что их туалеты выглядят ужасно не к месту, хотя они были простыми, как всегда. У каждой из двух старших и двух младших книжон был свой лазарет, который стал центром их мира, и нагрузка их постоянно росла. В некотором отношении и пострадали уроки, но опыт их деятельности был настолько жизненно важен, что эта жертва, конечно же, имела смысл. Таким образом, спокойно прошёл один год. Потом наступили Ужасные дни осени 1915 года, когда русская армия отступала и была практически смытена. Из миллионов солдат, дислоцированных между Белым и Чёрным морями, осталось всего несколько тысяч. Попав в эту ситуацию, император решил взять на себя обязанности главнокомандующего. Отступление было остановлено. Войска окопались и были созданы новые рубежи обороны. Таким образом, император делил свою жизнь между ставкой и царским селом. Но ставка требовала всё больше времени. Кроме своего кругосветного путешествия, император никогда не отлучался так надолго из дома. Он находился под пристальным вниманием со стороны многих людей, но тем не менее пронзительно ощущал свою изоляцию. В конце концов, Император отказался возвращаться в ставку без Цасаревича, для того, чтобы рядом с ним был хотя бы один близкий человек. Императрица во многом против своей воли пошла на уступки. На следующий год было заключено семейное соглашение о том, что Цасаревичу следует позволить путешествовать, чтобы поддерживать императора. Этот визит доставил такое удовольствие его родителю, что в следующий раз, когда император должен был возвращаться в ставку, он настоял на том, чтобы взять мальчика с собой. Императрица протестовала, но постепенно осознала, что император очень страдал от своего одиночества. Однако она поставила одно условие, немедленно принятое императором Алексей Николаевич, должен продолжить свои занятия так же, как дома. Школа цесаревича стала одной из неотъемлемых черт ставки. Персонал нашей школы был очень маленький и состоял всего из трех человек. Все были очень дружелюбные, веселые. Как говорил цесаревич, ему тут нравилось намного больше. Император видимым образом почувствовал величайшее облегчение – Благодаря своему новому окружению, и мы иногда даже сидели в его кабинете, когда он работал. Если он ожидал прихода кого-либо, в этом случае мы быстро выходили в прилегающую к кабинету спальню, которую он и Цасаревич делили на двоих. У каждого были какие-то свои пристрастия. У императрицы была привычка прочитывать вечернее молитвенное правило, когда Цасаревич был уже в постели под одеялом, и готов заснуть. И вот эту часть вечерней жизни императора оставил неизменной. Для этого он каждый вечер возвращался в спальню из своего кабинета. Пока мы сидели там в запрети, мы читали или разговаривали, или иногда играли с кошкой. С утра до вечера император был занят. Из всего персонала ставки, находившегося там в тот момент, Наиболее близким ему был генерал Алексеев. Очень мало людей в ставке имели хоть какие-то иллюзии по поводу роли императора. Он никогда не был силён в тактике, но тем не менее его заслуги признавались. Его добродушие в сочетании с его властью и престижем играли важную роль. И когда его выманили обманным путём из официальной резиденции, было уже слишком поздно. чтобы предотвратить отречение от престола и грядущие за этим события. Император был наделён потрясающей памятью. Лицо, имя, однажды увиденные или услышанные, никогда больше уже не забывалось. В ставке часто происходили подобные сцены. Когда какой-либо офицер приезжал с докладом, он получал приглашение на ланч Затем все гости выстраивались в одну длинную линию, наступал период ожидания, когда он размышлял, что он скажет, и очень переживал, когда забывал сказать то, что намеревался. Даже в такие трудные времена император оставался верен себе. Что ему оставалось сказать? Неужели император помнит? Неужели такие вопросы волнуют его ум? Потом открывались двери императорского кабинета, и он выходил с каким-нибудь министром, который занимал первое место в очереди ожидающих гостей. Его величество начинал прохаживаться вдоль строя, пожимая руки всем присутствующим, глядя им прямо в лицо своими голубыми глазами, при этом обращаясь к каждому по имени, а не по фамилии. Это звучало, как Николай Николаевич или Иван Степанович в зависимости от ситуации. Он расспрашивал все о его полке со знанием такого множества деталей, как будто он покинул этот полк день назад, а не десять лет назад. Подобный дар имел только император, и никто из его детей не мог сравниться с ним. После того, как император стал верховным главнокомандующим, Все более настойчиво слышался предательский шёпот. Эти сплетни распространялись врагами России и союзниками, быстро укоренились в самых неожиданных местах и, конечно же, действовали как мина замедленного действия для положения императора и его власти, сильно ослабляя императорскую власть. Таким образом, сопротивление союзников переросло в банальную вражду. Как у человека и как у императора, у него не было никаких особенных недостатков. Но даже если у императора Николая II и могли быть какие-то недостатки, он никогда не делал ничего бесчестного, потому что прежде всего был честным, прямым и откровенным человеком. Его личные симпатии были на стороне союзников, он всем сердцем их поддерживал. И он, и императрица имели родственников с обеих сторон. Император настолько остро чувствовал ненормальность этого положения, что их величество добровольно отказались от общения с их родственниками с вражеской стороны. Императрица особенно остро чувствовала своё отчуждение, но именно по этой причине она строго придерживалась правил. Слухи о предательстве были самым позорным пятном на их деятельности. Императора эти слухи сердили больше всего. После того, как его выманили обманным путём из резиденции, и мы впервые увиделись снова, он буквально набросился на меня, так как именно со стороны англичан получил самые жёсткие удары. Он осознавал, что должен пострадать от революционеров в своей стране, но удары со стороны Англии которую он искренне симпатизировал, буквально выбивали почву у него из-под ног. Идеи революции и обсуждение всех её аспектов постепенно стали общей темой для дискуссий. Мало помалу разговоры эти появились почти везде. Я часто удивлялся, слушая людей, которые потеряли всё в этой революции. Для них размышления о революции были интеллектуальной игрой, Последствие революция пришла неожиданно, разрушительным образом. Это было как неожиданная смерть человека, который годами болел, и смерть его представлялась уже совершенно невероятным событием, так как казалось, что он будет болеть вечно. Потом, после возбуждения и напряжения, воцарилось скучное спокойствие. Императрица и царская семья казалось, стали обыкновенными людьми. Император отсутствовал и находился в ставке. Сразу же стали заметны перемены во дворце. Даже слуги стали другими. Появилось ощущение одиночества. Теперь уже больше никто не приходил из внешнего мира и не выходил наружу. Полюс жизни остановился. Конечно же, это было грустно. Наступило печальное время для всех. Все дети были больны, и императрица чувствовала себя абсолютно измождённой. Сам император находился тогда в ставке. Потом произошло последнее возвращение в царское село. Как сильно оно отличалось от того, когда мы вернулись домой на Рождество несколькими месяцами раньше. С приездом императора дворец был закрыт. Их дом, который они так сильно любили, стал для них тюрьмой. Затем они поехали в ссылку в Тобольск, в маленький сибирский городок, где до них жили тысячи сыльных. Как это ни странно, Тобольск оказался приятным маленьким городком. Он удобно расположен в хорошем месте и наполнен причудливыми церквями и людьми. Потом комитет сыльных, которые были приговорены к ссылке предшественниками царя Еда и деликатесы, приносившиеся в виде подарка, вносили разнообразие в сравнительно простой стол, который стал правилом. Их первые надзиратели на практике оказались не такими плохими, как могло показаться сначала. Временное правительство оказалось не схождения царской семьи. На стенах висели картины и даже подавалось вино. К несчастью, один ящик уронили, и бесценная жидкость разлилась, из-за чего сразу же произошло ужасное волнение. Вино! Ящики были открыты, бутылки разбиты в дребезги, и императорское вино утекло в реку. Возможно, его немного сохранилось в доме до этого происшествия. В доме должен был быть произведен обыск, и он произошел. Один ящик вина всё же благополучно был доставлен. Его спешно распаковали и драгоценные бутылки уложили в корзину. Прибыл комиссар, чтобы обыскать дом. Он с суровым видом ходил из комнаты в комнату по всему дому. За ним по пятам следовал преданный слуга, нёсший оставшиеся бутылки, всякий раз входя в комнату, которую только что покинул комиссар. Наконец все были удовлетворены. и удалились. Таким образом, в Тобольске император не был лишён бокала красного вина на ланче обед, но запас был слишком мал, чтобы подавать вино кому-то ещё. Только один раз, после отъезда императора и императрицы, в последний вечер нас пригласили на вино и подали последнюю оставшуюся бутылку хорошего старого вина из того запаса, которую уничтожили люди партии. Когда мы пили это вино, мы услышали шаги коменданта в коридоре, шпионившего за нами. Времени хватило только на то, чтобы, когда он вошёл, спрятать бутылку и наши стаканы под стол, покрытый длинной скатертью. Коменданто задумчиво осмотрел комнату, при этом он выглядел очень комично, и мы немедленно почувствовали себя мальчишками, которых застали за шалостью в школе. Ситуация была настолько смехотворная, что когда мы встретились глазами друг с другом, не могли более сдерживаться и разразились диким приступом неконтролируемого смеха. Комендант стал ещё более загадочным, чем обычно, и не знал, что ему делать. Но поскольку смех редко сопутствует заговору, он покинул комнату и ушёл. Эти обстоятельства разнообразили жизнь в Тобольске. которая была очень тяжела для императора и особенно для императрицы. У императора Николая II не было серьёзных причин жаловаться на то, как с ним обращались во время его проживания в Тобольске. И физически он даже стал здоровее. Казалось, что он провозгласил себя свободным от возложенных на него обязанностей и сбросил ответственность на другие плечи. Передал трон своему брату великому князю Михаилу Александровичу. Освободившееся время дало ему возможность посвятить себя тому, что было без сомнения самым дорогим для него в мире его жене и семье. Императрица Александра Фёдоровна страдала больше, но все трудности она переносила мужественно. Чтобы чем-то заняться и расслабиться, было решено писать короткие диалоги которые позже превратились в маленькие пьески. Каждый воскресный вечер был посвящён спектаклю, который являлся источником удовольствия для всех, кто занимался этим. И зрителями этих представлений были все дворянчатся. Император однажды играл в пьесе Чехова Медведь, в то время как Ольга Николаевна и Мария Николаевна играли две другие роли. Я обычно выбирал комедии, или фарсы. Предпочтительнее последние. Это было нечто с множеством движений, даже однажды наняли собачку. Конечно, всё происходило спонтанно, без репетиций. Но все эти удовольствия закончились с началом Великого поста. Театр был закрыт, и я вернулся к своим обычным просветительским функциям. В понедельник, во вторник, в среду и четверг мы слушали прекрасный канон святого Андрея Крицкого. Императрица снабдила каждого из нас копией на русском языке, чтобы мы могли следить за чтением. Но я не могу сказать, что я был в состоянии пожинать плоды и воспользоваться таким особым преимуществом в этот момент. У детей всё было по-другому. Императрица очень мудро спланировала расписание уроков, занимавших большую часть дня, и перерывы между уроками. Никогда они были длинными или скучными. Великая княжна Мария сказала мне однажды, что она могла жить в Тобольске всю жизнь, если бы только разрешили гулять немного. Великие княжны всегда были счастливы и довольны. Они, казалось, были удовлетворены своей простой жизнью, которая ограничивала их свободу, хотя им хотелось проводить больше времени на открытом воздухе во дворе, находившемся, к сожалению, в запущенном состоянии, по сравнению с привычными им парками в царском селе. Казалось, что это было самой большой для них трудностью. Великий князь Цасаревич был вполне здоров большую часть времени и страдал от отсутствия детской компании, хотя сыну доктора Деревенко позволялось входить в дом и играть с ним. Я заметил, что Цасаревич в основном играл в саду или в деревянном доме, в то время как императоры великие книжны находились на открытой части дороги. Алексей редко играл со своими сёстрами. У него имелись свои развлечения. С самого начала маленькому сыну доктора Деревенко было позволено приходить и играть. Был еще один мальчик из домашней прислуги, который помогал повару на кухне мыть посуду. Но он не часто участвовал в их играх, потому что уровень развития у него был ниже среднего. Лишь изредка он улучшал момент, чтобы поиграть в снежки или какие-то подобные игры. Императору, Было достаточно тяжело заполнить свой досуг. Во время прогулки он прохаживался по двору вперёд и назад 40-50 раз в час, и когда это становилось слишком однообразным, смотрел на костёр. В начале зимы император построил ледяную горку во дворе. Она была не очень хорошая, но всё же это была горка. Делать её было гораздо интереснее, чем потом использовать ее по назначению. Как только я приехал в Тобольск, мне предложили на выбор несколько комнат, и ни одна из них не оказалась хорошей. Одна была наполовину прачечная, а другая находилась под парадной лестницей. И хотя последняя комната выглядела лучше всего, мне показалось, что она была очень шумной, так как находилась прямо под лестницей. И это стало причиной того, что... что я стал жить в доме Корнилова. Но когда приехал Яковлев, он не позволил никому жить за пределами губернаторского дома, и через некоторое время я вернулся в прачечную. С течением времени комиссар, исполняющий свои обязанности и охрана находили всякие способы проводить репрессии против членов царской семьи. Императрица редко покидала свою комнату, И таким образом мало контактировала с окружающим миром. Больше всех страдал император. Его заставили снять погоны с монограммой его отца, императора Александра III. Часы прогулок были сильно сокращены. Никому не разрешали разговаривать с кем-нибудь из охраны, а со временем и сама охрана большей частью была заменена маджарами. Это простая семейная жизнь продолжалось до начала апреля, когда первый важный большевистский командир Яковлев прибыл из Москвы. Он был принят императором, который показал ему комнаты, в которых они жили. Провёл его и в комнату великого князя Царевича, где тот лежал больной в постели. В конце этого визита Яковлев попросил, чтобы его отвели во второй раз посмотреть на великого князя. С приездом Яковлева всё изменилось в худшую сторону. Неожиданно самый страшный удар обрушился на царскую семью. Они были насильно разделены. После ланча 12 апреля Яковлев объявил, что у него имеется инструкция перевести императора и что он надеется, что императрица будет согласна, и ему не придётся применять силу. Императрица была страшно расстроена. Бедная императрица совершенно обезумела и проливала горькие слёзы. После ланча император и императрица предложили Яковлеву, чтобы она последовала с императором, на что он ответил, что это совершенно не включено в его инструкции, но что у него нет никакого возражения, если она хочет так сделать, то он берёт ответственность на себя. Это был ужасный день. Цесаревич был очень, очень болен и постоянно звал свою маму, которая не могла прийти. Было почти 5, когда она наконец появилась и сказала нам, что императора и она уедут этой ночью. Она также собиралась взять с собой великую княжну Марию, которая оставалась всегда доброй, яркой и волевой. Она обладала колоссальной физической силой. как её дедушка император Александр III и могла преподнять, слово не удалось прочитать, какую-то ненужную вещь на своём пути и поставить её в сторону. Мои ноги, так императрица называла её, когда она последняя из царских детей слегла с скорью в январе 1917 года, я потеряла свои ноги. Царская семья обедала наверху, В то время, как все остальные ели как обычно внизу. В 11 часов вечера были приглашены все, кто обычно обедал с ними, на чай в гостиную. Чай был подан за большим круглым столом. Это было очень печально. Чайпитие. После этого члены царской семьи остались одни, чтобы заняться последними приготовлениями. Около 2 часов ночи тарантасы начали подавать во двор. Только один тарантас был крытым, а все остальные совершенно открыты. Отъезд был назначен на 3 часа ночи. Между 3 и 4 они спустились вниз, и все могли попрощаться с ними. Император каждому пожал руку и что-то сказал. Мы все также поцеловали руку дорогой императрицы. Императрицы и великая княжна Мария сидели вместе в полузакрытом террасе. Их сопровождали: князь Долгоруков, доктор Бодкин, комнатная девушка императрицы Демидова, слуга императора Чемадуров, один лакей Седнев. Телеги были выстланы сеном, на котором они сидели или скорее полулежали. Императрица хотела ехать с императором, но Яков Лефетову не позволил. Император Должен был ехать с ним. Почему? Может быть, у них были тайные переговоры? Возможно, мы никогда этого не узнаем. Дни шли за днями, и пришла только единственная открытка, в которой было сообщено о месте их пребывания. Потом вторая, на этот раз из Екатеринбурга, и уже с адресом. Впоследствии мы узнали о том, что они должны были ехать в Тюмень из Тобольска и оттуда на поезде на восток. Дороги находились в ужасном состоянии. Началось таяние снега, и в одном месте им пришлось пересечь реку, где уже начал таять лёд. На Но вторую ночь они провели несколько часов в избе и прибыли на следующий день в Тюмень, где их ждал поезд, который повёз их по направлению к Омску. Незадолго до прибытия в Омск Яковлев покинул поезд и поехал на машине на телеграф, чтобы переговорить с Москвой, и обнаружив, что были сделаны приготовления для ареста путников, он вернулся в поезд и отправился в противоположном направлении. По прибытии в Екатеринбург поезд был остановлен, и царская семья отправлена в дом, который был спешно приготовлен для их приёма. Вокруг дома был поставлен высокий деревянный забор из грубых досок, и окна побелены изнутри. Остальные из нас остались в Тобольске, пока еще на один месяц, ожидая выздоровления цесаревича, а потом мы проделали то же путешествие. Однако к этому времени лед уже растаял, и мы могли путешествовать по воде. Бедный маленький мальчик был очень болен, Но Родионов, наш новый комендант, был безжалостен. По внутреннему складу характера комиссар этот был официальным человеком, и, я должен сказать, постоянно заботился о своих обязанностях. Вначале он настоял на том, чтобы все двери были открыты, а потом запер их на замок, и тем самым создал себе массу неудобств. Естественно, ощущалось большое волнение, когда мы проплывали мимо села Покровское, И мне был показан дом старца. Когда мы прибыли в Тюмень, Родионов собрал всех нас в салоне парохода и по своему списку зачитывал имена присутствующих. По мере прочтения каждого имени называемый должен был встать и идти к поезду, который был подан сразу после того, как мы сошли на землю. После генерала Татищева были названы графиня Гендрикова и мадмуазель Шneider. Тутэльберг Ен Елизавета Николаевна. Когда они все ушли, баронесса Боксгевден сказала: "Как насчёт меня?" Радионов посмотрел свой список и сказал: "Вы тоже можете идти". Таким образом ушли и царские дети. Наследника нёс на горной, и я наблюдал, как они поднимаются вверх по берегу, и очень хотел сфотографировать их. но не осмелился из-за страха, что могу быть замечен. Потом Родионов сказал: "Сейчас все остальные могут идти". И мы пошли вверх. Затем обнаружилось, что мы не можем общаться больше с царскими детьми, так как нас разделили и поместили в старый вагон четвёртого класса. Путешествие продолжалось несколько часов. Наконец оно прекратилось, и мы поняли, что мы в Екатеринбурге. Всю ночь поезд перемещали со станции на станцию, но потом он был остановлен на перегоне между двумя городскими станциями на дороге, которая вела прямо к горе Вознесенской горке, на которой стоял дом Ипатьева. И больше мы их никогда не видели. Такое грубое отношение с ними по выходе из поезда и посадки в автомобиль заставляло кипеть нашу кровь. Здесь семья жила до 16 июля. Остальных детей привезли из Тобольска, чтобы соединить с родителями, 23 мая. Были сделаны очень тщательные приготовления для обеспечения их безопасности. Даже всю мебель вывезли из дома губернатора в это время. Поезд прибыл в середине ночи, и его продолжали перемещать от станции к станции всю ночь. И только в 7 часов утра дети были высажены, и помещены в открытые повозки и доставлены в дом. В десять часов графиня Гендрикова, фрейлина императрицы, мадмуазель Шнейдер, чтица императрицы и генерал Татищев были отправлены в тюрьму и впоследствии расстреляны. В одиннадцать часов три лакея, повар и поваренок получили указание приготовиться к соединению с царской семьей, И наверняка двое, а возможно и четверо из них были впоследствии расстреляны. Остатки свиты, состоящие из баронессы Бэксгевден, английского и французского учителей и около 16 личных помощников и слуг, были отпущены на свободу и счастливо избежали расстрела. Мы не знали тогда, что их страдания не продлятся долго. Об их убийстве ночью в июле 1918 года теперь известно всем. По своему ужасу, грубости и жестокости оно превзошло все известные рассказы. Кровь. Там было так много крови, что они выметали её щётками. Только в 1919 году в июне их многочисленные останки были обнаружены и собраны. Волков прибыл в Екатеринбург утром 21 октября 1918 года, сбежав от большевиков, когда 4 сентября его вместе с графиней Гендриковой и мадмуазель Шнайдер вели на расстрел в леса за пределами Перми. Он сообщил, что в этой же группе Была Вера Михайловна Зномировская, жена полковника Петра Людвиговича Зномировского, который был другом великого князя Михаила Александровича, и был увезён на расстрел четырьмя днями ранее. В терме он встретил камердинера великого князя Челышева, который сообщил, что в июне 1918 года в середине ночи два вооружённых человека пришли в меблированные комнаты гостиницы, где жил великий князь И под дулом револьвера приказали его секретарю, одеться и покинуть отель вместе с ними. Великий князь ответил им, что он их не знает и не может покинуть отель вместе с ними. Но если они привезут кого-то из знакомых ему членов совдепы, он пойдёт с ними. Они потом приказали великому князю и его секретарю без разговоров делать то, что они говорят. И один из них взял великого князя за воротник сказав: "Мы уже сыты по горло романовыми. Романовы нас достали". Двое, великий князь и его секретарь, были выведены, посажены в машину и увезены. Камердинер затем вышел и доложил о произошедшем совдепу, который принял информацию очень холодно, и только спустя час начал безрезультатные поиски исчезнувшего великого князя и его секретаря. Принцесса Елена Петровна Сербская была арестована вместе с представителем сербской военной миссии и посажена в тюрьму в Перми, где она содержалась в той же камере, где были графиня Гендрикова и мадмуазель Шнайдер. Офицер сербской военной миссии содержался в той же тюрьме, но этажом выше. Он делил свою камеру с Волковым. И в сентябре, когда последние из тех, кто был связан с великим двором России, были выведены на расстрел, всё ещё находился наверху. Ничего не делается под солнцем без воли Божией. Он господин живых и мёртвых. Разве не пять воробьёв продаются за два фартинга, и ни один из них не забыт перед Богом? Даже все волосы на вашей голове сочтены. Не бойтесь, вы более ценны в глазах Господа, чем многочисленные птицы. Насколько больше мы верим в это, когда это относится к помазаннику Божьему, главе могущественного государства, смиренно верующему в Господа, своего Творца? Святость отношений между Господом и его помазанником более полно оценивалась вовремя. и лучше понималось в древние времена, в дни пророков, чем сейчас. Пророки наших дней в большинстве своём дискредитированы и в основном известны только преданным Господу. Они тем не менее существуют и могут быть найдены теми, кто ищет. Я хочу упомянуть только одного, рассказ о котором был приведён Фрейлиной и Баронессой Боксгевден в её великолепной книге The Life and Tragedy of Alexandra Fyodorovna, Empress of Russia. На странице 223. Я выбрал это описание из-за беспрецедентной правдивости автора, которая была очевидцем, видела всё своими глазами. Интересно заметить, что все были в подавленном состоянии, кроме императрицы. Для неё этот визит в обитель к преподобному Серафиму Саровскому, где царской семье было передано письмо и открыто их трагическое будущее, а также будущее России, оказался источником духовной силы. Едва ли можно назвать ещё одного монарха, чья жизнь была бы подчинена таким прекрасным и высоким принципам, и кто был бы в большей степени непонят и оболган, как император Николай II. В его самом первом обращении по поводу восшествия на трон в 1894 году молодой император сказал: "В этот горестный и триумфальный час нашего восшествия на наследственный трон Российской империи, помня о воле нашего ушедшего родителя, мы приносим эту торжественную клятву перед лицом всемогущего Всегда иметь нашей главной целью мирное процветание, могущество и славу дорогой России и будущее счастье всех наших подданных. Да поможет мне всемогущий Бог, милостиво призывающий на это великое служение». В телеграмме Николая II ко всем зарубежным державам, с которыми Россия поддерживала дипломатические отношения, он провозгласил... что он сконцентрирует все свои усилия на мирном развитии внутреннего процветания России, что он отвергает всё, кроме абсолютно мирной, твёрдой и прямой политики, которая в будущем принесёт всеобщий мир и могущество. Россия будет непоколебима, верна всем своим обязательствам на самом высоком уровне. Она направит все свои усилия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 которая была направлена на создание идеальной России, сильной и процветающей для её собственного блага и не в ущерб другим. В начале нового правления Николай II с неизменной искренностью провозглашал, что он пойдёт тем же путём, прося благословения Всемогущего Бога на плодотворное и неизменное применение этих принципов в течение многих лет. В своих первых актах император Николай II ясно продемонстрировал отношение к своим и иностранным подданным. Это письменное свидетельство может быть легко подтверждено, но я не предлагаю сделать это сейчас. Мне бы хотелось сказать несколько слов, какое впечатление производил мученик при жизни. Я всегда чувствовал, что мир, в общем-то, никогда не принимал императора Николая II всерьез. И я часто интересовался, почему, так как он был человеком, у которого не было отрицательных качеств. Я думаю, что в основном это можно объяснить тем фактом, что он выглядел абсолютно неспособным внушать страх. Он знал очень хорошо, как сохранить свое достоинство. Никто даже и помыслить не мог, чтобы позволить себе вольности по отношению к императору. Это была бы неслыханная вещь. Создавалось ощущение, что он не ставил себя выше других, будучи преисполненным спокойствия, самообладание и чувства собственного достоинства. Но главное, что он внушал это был трепет, не страх. Я думаю, что причина этого Были его глаза. Да, я уверен. Это были его глаза. Настолько они были прекрасны. Нижнейшего синего, голубого оттенка, они смотрели прямо в лицо с добрейшим, нежнейшим и любящим выражением. Как можно было чувствовать страх? Его глаза были настолько ясными, что казалось, он открывал всю свою душу вашему взгляду. душу, которая была такой простой и чистой и не боялась вашего испытывающего взгляда. Так никто не мог смотреть. В этом было его величайшее обояние, и в этом была его великая политическая слабость. В битве, умение внушать страх часто больше, чем половина победы. Этим преимуществом он не обладал. Если бы он мог находиться в другом положении, чтобы выражать себя более свободно, так чтобы говорить и писать то, что он думает, как любой обыкновенный человек, без сомнения, тогда бы он мог приспособиться и мог бы найти свою нишу. Но в его положении это было невозможно. Он мог высказываться только официально. И тем не менее, он мог при случае прямо излагать основные положения своей государственной политики. Время это запоздалое оправдание королей. Почти 19 лет прошло с момента кульминации трагедии, которая унесла жизнь императора Николая II и всей его семьи в тихой мирной летней ночи. В июле 1918 года в начальном процессе расследования преступления обнаружилось столько лжи, грубости и бессердечности, что в течение длительного времени к нему не было доверия. Это сохранялось до тех пор, пока расследование не передали в руки следователя Николая Алексеевича Соколова, который пролил свет на главные факты и затем продолжил расследование в иммиграции. Позже вышло много книг на эту тему, в которых содержалось много лжи. Впоследствии появились другие многотомные труды, но работы эти были опубликованы одними и теми же авторами и не могут принести ничего нового до тех пор, пока не появится кто-то, возможно, из нового поколения.